Гренель, Батингель, Бастилия ⁇ так назывались три из многочисленных песен Брюана. Также он называл картины Лотрека, которые пополнили собрание Мерлитона. Это были портреты проституток и в своем роде хорошие иллюстрации к песенкам Брюана. Лотрек без устали писал и пил. Тоже без устали. Хорохорясь, как петушок, он щеголял своей беспутной жизнью, с циничной беспечностью отмахиваясь от нравоучений, буржа, Альбера и всех, кого огорчало его поведение. Он смеялся. «Надо уметь мириться с собой». Он писал уличных женщин Монмартра, «девочек», как их называли. Теперь от его картин, на которых он изображал девиц легкого поведения, отупевших и несчастных веяло грустью. Но сам он смеялся. Смеялся так, будто никакой грусти не было. Иногда, правда, у него вырывались слова Тому, кто говорит, что ему наплевать, на самом деле совсем не наплевать, потому что тот, кому действительно наплевать, об этом просто не говорит. Трудно было сказать, о ком и о чем он думал в этот момент». С некоторых пор внимание Лотрека привлекала одна постоянная посетительница Элиз Монмартр с рыжими волосами, которые прямыми прядями падали на ее узкое худое лицо. «Взялась, откуда эта роза лохматая и рыжеволосая?» Эта девица с печальным и животным выражением лица вскоре стала одной из любимых моделей ло Лотрека. Он сделал с нее несколько этюдов. В картине «В Мон Руш», которую Брюан повесит у себя в кабаре, ло Лотрек написал ее стоящей у окна в темной комнате в полоборота к свету, со спадающей на глаз прядью волос. Ее взлохмаченные волосы и профиль выделяются на светлом фоне, чарующий трагический образ. Кто-то из дружеских побуждений предупредил Лотрека, что ему не следует заводить слишком близкое знакомство с рыжей розой. «Будь осторожен, дорогой, она может сделать тебе такой подарочек, от которого не отделаешься никогда, но Лотрек...» пренебрег этим советом, «Рыжая роза» заразила его. Лотрек работал все более и более плодотворно. Он увлеченно писал картину за картиной, сцены «Велизмон Мартр», портреты, этюды «Станцовщиц» и «Клоунов». Сноска. Сохранилось примерно 30 картин за 1888 год. В 1887 году Лотрек написал около 15 конец сноски. Осенью он написал большую картину, размер ее метр на два – На рине цирка Фернандо горцует наездница, а мсье Лояль с хлыстом в руке подгоняет лошадь. В этой картине, картине мастера, хотя художнику всего 24 года, композиция решена смело и необычно. Здесь Лотрек как будто нашел свою формулу, освоил ремесло штукатура. Порвав окончательно с натуралистической передачей видимого, с законами перспективы, а также с открытием.